Лев Семёнович Выгодский. Собрание сочинений в шести томах. Том 1. Вопросы теории и истории психологии. Под редакцией А.Р. Лурия, М.Г. Герашевского. Часть 1. Вопросы теории и методов психологии. Настоящий том открывает шеститомное собрание сочинений Льва Семёновича Выгодского первое систематическое изложение его основных идей. Несмотря на бесспорную актуальность основных трудов этого выдающегося учёного, всё растущий интерес к ним в нашей стране и за рубежом от последнего издания его работ о психологии искусства нас отделяет почти 15 лет. Это связано с рядом обстоятельств. Издание произведений Выгодского чрезвычайно трудоёмкое и сложное дело. Сложность вызвано прежде всего некоторыми особенностями творчества Выгодского и состоянием его личного архива. В начале работы, естественно, встал вопрос об отборе произведений для данного собрания и о принципах комплектования томов. Сразу возникло несколько проблем. Первая касалась идентификации произведений Выгодского, часть из которых существовала лишь в рукописях. Проблема решалась в специально созданной при редакционной коллегии данного издания экспертной комиссии под председательством ученика и соратника Выгодского, члена-корреспондента Академии педагогических наук СССР, профессора Д. Б. Эльконина. Комиссия изучила все рукописное наследие Выгодского, идентифицировала его произведения, зафиксировала окончательный текст в тех рукописях, которые были признаны принадлежащими перу Выгодского. Далее, когда границы научного наследия автора удалось чётко очертить, что положило конец многочисленным домыслам, ходившим вокруг творчества Выгодского, искажению и небрежному использованию его рукописных материалов. Можно было приступить к обзору произведений для настоящего издания и комплектованию томов. Решение этой проблемы оказалось непростым. Во-первых, в работах Выгодского много повторов, почти буквальных, и всё-таки сокращать и вообще редактировать его труды мы сочли нецелесообразным. В творчестве Выгодского, посвящённом научной психологии, и обнимающем период около 10 лет, с 1924 по 1934, достаточно трудно выделить какие-либо законченные хронологические периоды. С учётом этих обстоятельств и комплектовались тома. Материал для томов подобран так, чтобы дать по возможности полное представление о творчестве Выгодского, хотя и не включает всех его работ. Тома организованы по содержательно-хронологическому принципу. В творчестве Выгодского мы взяли за исходный не хронологический принцип выделения законченных временных периодов, а содержательный — выделение определенных смысловых линий. Каждый том имеет соответствующую смысловую линию, но при этом материал внутри тома, как правило, организован по хронологическому принципу. В первый том вошли методологические, науковедческие и историко-психологические труды Выгодского. Во втором томе его теоретические работы в области психологии. Третий том дает представление о творчестве Выгодского в области теории детской психологии. В четвертом томе также собраны работы по детской психологии, но имеющие более конкретный и экспериментальный характер. В пятый том помещены труды по дефектологии. Наконец, шестой том знакомят читателей с важнейшими материалами из научного архива Выгодского. Труды Льва Семёновича Выгодского, как напечатанные ранее, так и печатаемые впервые, входящие в настоящее собрание сочинений, публикуются по тексту оригинала без изменений. Все тома снабжены научным аппаратом, послесловием редактора «Льва». в котором приводятся библиографические справки относительно соответствующих произведений, а также краткий критико-исторический очерк той роли, которую публикуемые произведения Выгодского сыграли в последующем развитии психологической науки, комментариями, соответствующими справками, именным и предметным указателями, списком цитируемой литературы». О последнем пункте следует сказать особо. Выгодский цитировал весьма своеобразно. Почти все цитаты давали с им по памяти, многие при этом искажались. Источники, как правильно или вовсе не названы. Так сказать, один психолог сказал или указаны не точно. Это привело к необходимости проведения сложной библиографической работы по розыску подлинных источников литературы, упоминаемой Выгодским. В ряде случаев, когда соответствующие источники не удалось обнаружить, ред коллегия сочла возможным дать цитаты без кавычек. В последнем томе собрания сочинений приводится наиболее полный список Работа Выгодского, иностранных изданий его трудов, а также отечественной и зарубежной литературы о нем. Кроме того, последний том снабжен алфавитным указателем работ, публикуемых в настоящем издании по томам. Редакционная коллегия благодарна родственникам Выгодского, его, ныне уже покойной жене Р.Н. Выгодской и дочери Г.Л. Выгодской, предоставившим из своего архива имеющиеся у них архивы. Рукописные материалы Льва Семёновича Выгодского.